Дойл и Ларри бросились выполнять приказы Спаркса. Между тем Спаркс вытащил из кармана один из пузырьков, который он захватил с собой из дома, осторожно поставил его на пол и принялся оторвать узкие полоски материи от своей рубашки. Минуту спустя вернулся Дойл. Он волок за собой ржавую цепь с якорем. «Это подойдет?» — спросил он. «Отлично, старина». Пока Ларри суетился возле жерла, они обкрутили цепь вокруг основания пушки. «Готово!» — сказал Ларри. «А как же мы выстрелим, Джек?» «Я захватил нитроглицерин. Думал, что, может быть, пригодится», — ответил Спаркс, открывая пузырек. «Вы хотите сказать, что все это время вы носили в кармане нитроглицерин?» — ужаснулся Дойл. «Он абсолютно безопасен». «Детонирует только при зажигании или от удара?» «О, Господи, Цек! А если бы вы упали с лестницы? Или поскользнулись в туннель, о, тогда бы наши беды были уже позади», — проговорил Спаркс, прилаживая кусок материи, пропитанной нитроглицерином, вместо запала. Грохот падающих ящиков слышался всего в сотни ярдов у них за спиной. «Вон они!» — прошептал Ларри, вытаскивая из-за пазухи нож. — Отойдите подальше, — приказал Спаркс. Дойл и Ларри укрылись за ящиками. Подложив факел к запалу, Спаркс спрятался рядом с ними. Закрыв глаза и заткнув уши, они ждали выстрела. Запал догорел до конца. Ничего не произошло. — Ну что там, Джек? — Кажется, запал еще не догорел. Выглянул из-за ящика Спаркс. Преследователи, казалось, были уже совсем близко. «Поспешить бы нам, сэр», — сказал Ларри. Спаркс осторожно двинулся к пушке, собираясь проверить запал. Судорожно сжимая рукоять сабли, Дойл посмеивался над собой. «Сейчас я, вероятно, похож на разгойника из пиратов Пензенса». Примечание. «Пираты Пензенса?» Комическая опера Гилберта и Салливана. Спаркс, едва приблизившись к пушке, тут же кинулся обратно. Все еще тлеет. В тот же миг их оглушила. Пушка выстрелила. Все вокруг застлал плотный белый дым. Выскочив из укрытия, трое мужчин ринулись к двери. Пушка от выстрела опрокинулась, задрав жерло кверху, но свое дело она сделала. Дубовые двери разнесло в щепки и вовремя они Вместе с дымом хранилище наполнилось и смердящим дыханием мертвецов, протягивающих свои костлявые руки. «Убираемся отсюда!» — крикнул Спаркс. Они перелезли через болтавшиеся на петлях тяжелые цепи и устремились к лестнице, начинавшейся сразу за дверью. «Быстрее!» — махнул рукой Спаркс, пропуская впереди себя лари Он остановился у нижней ступеньки и принялся отрывать новую полоску материи от рубашки.